Четвертое. К тому времени Брюс превратился в видную фигуру города. У него имелась дюжина легких льняных костюмов, отличавшихся оттенком или цветом, который он носил каждый день, с накрахмаленной белой рубашкой, с косым воротником и ярким галстуком-бабочкой, обычно красным или желтым. Его образ завершали замшевые туфли, в которых Брюс щеголял без носков. Носки он не надевал никогда, даже в январе, когда температура едва превышала ноль градусов. Густые волнистые волосы были длинными и падали почти до плеч. Он брился раз в неделю, в воскресенье утром. К тридцати годам усые волосы тронула седина, которая его ничуть не портила. Каждый день, когда в магазине наступало затишье, Брюс выходил на прогулку в город – Полюбезничав на почте с девушками за стойкой, он направлялся в банк, чтобы пофлиртовать с кассиршами. При открытии нового магазина Брюс обязательно являлся на торжественную церемонию, а потом заходил пообщаться с продавщицами. Обед играл важную роль в укреплении деловых связей, и Брюс обедал в ресторане шесть дней в неделю, причем обязательно в чем-то обществе, чтобы отнести счет на представительские расходы. При открытии нового кафе Брюс являлся первым, дегустировал все меню и флиртовал с официантками. На обед он обычно выпивал бутылку вина, после которой отправлялся немного подремать в свою квартиру на втором этаже. Для Брюса грань между флиртом и домогательством нередко оказывалась весьма тонкой. Он был неравнодушен к женщинам, сам тоже им нравился, чем с успехом и пользовался. В этом деле неоценимую помощь оказывал тот факт, что книга «Залива» охотно включалась в маршрут авторских рекламных туров. Половина писателей, приезжавших в город, были женщинами, в основном до сорока. Они находились вдали от дома, большинство из них были незамужними, путешествовали в одиночестве и были не прочь развлечься. Приехав в его магазин и попав в его мир, они добровольно становились легкими мишенями. После выступления перечитателями и автограф-сессии, за которыми следовал продолжительный ужин, они часто поднимались с Брюсом наверх, чтобы глубже проникнуть в мир человеческих эмоций. У него имелись свои любимицы, особенно две молодые женщины, преуспевавшие на Ниве эротических детективов, причем их новые романы выходили каждый год. Хотя Брюс всячески стремился выглядеть образованным и начитанным плейбоем, душевно оставался чистолюбивым бизнесменом. Магазин обеспечивал ему солидный доход, но это не было случайностью. Как бы поздно он не лег спать накануне, но каждое утро, еще до семи утра, обязательно оказывался внизу в футболке и шортах, где распаковывал и расставлял на полках книги, проводил инвентаризацию, даже подметал полы. Ему нравилось доставать новые книги из коробок и чувствовать их запах. Он находил идеальное место для каждого нового издания. Держал в руках каждую книгу, поступавшую в магазины, и с печалью упаковывал непроданные книги обратно в коробки для возврата издателю, предоставившего их на реализацию. Он ненавидел возвращать книги и считал это провалом и упущенной возможностью. Он очищал запасы от того, что не продавалось, и через несколько лет его номенклатура составляла в среднем порядка 12 тысяч наименований. Склад являл собой тесно стоявшие старые стеллажи с провисшими под тяжестью пачек книг полками, но Брюс всегда знал, где найти нужную книгу. Без четверти девять он поспешно поднимался в квартиру, принимал душ, переодевался в костюм и ровно в девять открывал магазин и приветствовал первых клиентов. Он редко брал выходной. Брюс считал отдыхом поездку в Новую Англию, где в старых пыльных магазинах торговцев антикварными книгами мог поболтать с ними о положении дел на рынке. Он любил редкие книги, особенно американских авторов XX века, и увлеченно собирал их. Его коллекция постоянно росла, и причин тому было две. Во-первых, Брюсу многое хотелось приобрести, во-вторых, расставание с книгой причиняло ему настоящую боль. Да, он без сомнения был дельцом, но относился к тем, кто предпочитает приобретать и почти никогда не перепродавать. 18 украденных Брюсом старых папиных книг Заложили отличную основу, и к сорока годам он собрал редкую коллекцию стоимостью в два миллиона долларов.